Глава 16. Успех — это свобода быть самим собой. Когда я был ребенком, мои учителя часто повторяли, «Только получив хорошее образование, ты сможешь получить хорошую работу». В отличие от них, мой богатый папа просто делил лист бумаги на квадранты денежного потока. Вместо того, чтобы советовать мне искать работу, которая навеки привязала бы меня к квадранту «Р» работника, он предлагал мне на выбор любой из четырех квадрантов. Когда у меня начались трудности в школе, мой умный папа предложил мне выбрать мой собственный способ обучения. В сущности, я сейчас говорю о том, что сегодня у нас гораздо больше возможностей для выбора. Открывая новую авиалинию или компьютерную компанию, мы расширяем диапазон выбора карьерных и профессиональных возможностей. Одна из проблем воспитания детей как раз и заключается в слишком большом количестве возможностей, мешающим сосредоточиться на чем-нибудь одном. Тем не менее, чем больше у нас возможностей для выбора, тем выше наши шансы на успех. Если родители начинают лишать своих детей возможности выбора, это может привести к разладу в семье. Когда вы, будучи отцом, говорите «не делай этого» или «не делай того», то будьте готовы, что ваши дети все сделают наоборот, если еще не сделали. В детстве мне повезло. Родители не пытались ограничить мой выбор открывали передо мной еще больше возможностей. Это не значит, что в случае моего выхода за рамки дозволенного меня не призывали к порядку. Но оба моих папы были едины в одном. Они не указывали, что можно и чего нельзя делать, предлагая мне на выбор несколько вариантов. Короче говоря, я сейчас надеюсь познакомить родителей с как можно большим числом вариантов, которые они могли бы предложить своим детям, чтобы те, в конце концов, нашли собственный путь к успеху. Как говорит Кэти Колби, успех — это свобода быть самим собой. Вместо того, чтобы просто сказать мне, «Ходи в школу, чтобы потом получить работу», богатый папа предложил мне следующий выбор из квадранта денежного потока. Р. Б. С. Напоминаю, в квадрант «Р» входят люди, работающие по найму, в квадрант C входят люди свободной профессии или те, кто сам себя обеспечивает работой, в квадрант «Б» входят владельцы среднего или крупного бизнеса, в квадрант «И» e входят инвесторы. Получив возможность выбирать, я почувствовал, что могу управлять своей судьбой и понял, чему хочу учиться. Со временем я узнал и то, что для каждого квадранта существуют свои налоговые законы. И это тоже помогло мне при планировании будущего. Как уже успели убедиться почти все взрослые, налоги — это наша самая большая пожизненная статья расходов. И как это не печально! Явно несправедливую долю налогов должны выплачивать квадранты Р и С. Беседуя со своим ребенком, попробуйте воздержаться от наставлений, вроде «ходи в школу, чтобы потом получить работу» и предложите ему на выбор любой из квадрантов. Когда я сделал свой выбор, то понял, что для меня лучше всего подойдет такой путь обучения, который приведет меня к квадрантам Б и И. E. Я знал, что именно туда захочу попасть, когда вырасту. Сегодня, независимо от того, оказались мы в квадранте R, S или B, нам всем необходимо быть инвесторами, то есть принадлежать к квадранту I. Разумеется, это касается лишь тех, кто уже перестал тешить себя надеждой на то, что после ухода на пенсию о них позаботятся государство или работодатели. Мощный финансовый старт, который мне помог сделать богатый папа, был связан с возможностью выбора и пониманием его последствий для моего финансового отчета. Если вы посмотрите на схему отчета, то поймете, насколько важно обладать такими знаниями. Выполняя наше финансовое домашнее задание, мы с Майком быстро поняли, что с каждым полученным долларом мы получали возможность выбора и что этот выбор следовало искать в колонке расходов. Кроме того, мы убедились в том, что каждый заработанный или потраченный нами доллар вызывал эффект кругов на воде, то есть наши действия приводили к определенным последствиям. Взяв из бюджета доллар на покупку пассива, к примеру, машины, мы знали, что в конечном счете станем не богаче, а беднее. Решив употребить деньги другим, показанным ниже способом, Мы понимали, что в этом случае последствия окажутся совершенно иными. Несмотря на совсем юный возраст, мы ясно видели, что наш выбор в пользу инвестирования в активы будет иметь только такие долгосрочные последствия. в 9 лет мы с Майком знали, что только мы и никто другой из сверстников получили власть над своей финансовой судьбой. Мы понимали, что если всю жизнь будем придерживаться своего финансового выбора то станем богатыми независимо от того будет у нас хорошая работа либо хорошее образование или нет мы были уверены в том что наш финансовый успех не будет связан с успехами в школе в своей книге ум миллионера томас стэндли автор бестселлера мой сосед миллионер тщательно анализирует тот факт что его исследования не установили никакой зависимости между финансовыми и академическими успехами. Между ними нет никакой связи, и это очень легко понять. Для этого нужно всего лишь вспомнить то, что мы уже обсуждали, а именно тот факт, что наша система образования сфокусирована главным образом на обучении академическим и профессиональным навыкам. А в нашей школьной программе не хватает предмета, который преподавал мне богатый папа. Финансового образования. Как я уже говорил в эпоху информации, роль образования как никогда значительна. И чтобы лучше подготовить вашего ребенка к будущему, ему жизненно необходимо привить прочные финансовые знания. Обучая своих детей финансовым основам, первое место среди которых занимает финансовый отчет, вы прививаете им навыки контроля над финансовым будущим. Эти навыки останутся с ними навсегда. Независимо от того, какую карьеру они изберут, сколько денег будут зарабатывать или насколько хорошо будут успевать в школе. Как часто повторял мой богатый папа, деньги не обязательно делают человека богатым. Многие совершают самую большую ошибку, когда думают, что зарабатывая больше денег, они станут богатыми. В большинстве случаев Когда люди начинают делать больше денег, они только больше залезают в долги. Вот почему деньги сами по себе не делают человека богатым. И поэтому он учил нас с Майком тому, что каждый доллар, который мы намерены потратить, предоставляет нам выбор. А каждый вариант выбора влечет за собой далеко идущие последствия. Большинству из нас доводилось слышать поговорки «один в поле не воин» и «одна голова хорошо, а две лучше». Лично я с этим согласен, но наша система образования не согласна с мудростью, скрытой за этими выражениями. В руководстве богатого папы по инвестированию я уже рассматривал вопрос о силе тетраэдра. Изучая стереометрию, я узнал, что тетраэдр — это простейшая, наиболее устойчивая объемная фигура, и именно поэтому египетские пирамиды сохранились до наших дней. Ключом к их стабильности является магия числа четыре. Астрономические расчеты строятся на базе четырех главных знаков земли, воздуха, воды и огня. Наш мир построен из четырех основных стихий. Если бы вам поручили построить из этих четырех основных групп объемную фигуру, у вас получился бы тетраэдр: Верхний угол — воздух, слева — в углу земля, справа — вода, внизу — огонь. Обратившись к миру денег и бизнеса, мы обнаружим там квадранты денежного потока. Тоже магическое число — четыре. Четыре квадранта! «Р» — люди, работающие по найму, «С» — люди, сами обеспечивающие себя работой, «Б» — владельцы крупного бизнеса и «И» — инвесторы. Из них тоже можно построить тетраэдер. Древнегреческий врач Гиппократ родился около 460-370 -го годов до нашей эры которого часто называют отцом медицины, классифицировал людей по типам личности, разделив их на то же число групп. Он выделил четыре типа темпераментов холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический. В 20 веке доктор Карл Юнг, тоже занимавшийся классификацией типов личности, выделил свои четыре группы, мыслящую эмоциональную, интуитивную и чувственную. В 50-х годах Изабель Майерс и ее мать разработали классификацию типов личности, названную в их честь типологией Майерс-Брикс. Они разделили людей на 16 типов, которые тоже сводятся в 4 основные категории — доминирующую, влиятельную, поддерживающую и уступчивую. На сегодняшний день большинство этих классификаций продолжают использоваться, и многие компании с их помощью определяют, какого человека на какую работу поставить. Меня же больше всего интересует значимость числа 4. В исследованиях Кэти Колби я обнаружил несколько интересных моментов, позволяющих дополнить ее работу более тонкими различиями дающими возможность еще больше узнать о том, кто мы такие и что делает нас уникальными. Одна из задач работы Кэти — это определение причин, по которым одни дети хорошо успевают в школе, а другие — плохо. Если посмотреть на Тетрайдер, то легко понять, почему так много молодых людей сталкиваются с трудностями в школе. Наверху, в верхнем углу, искатель фактов. Слева, на нижних углах, исполнитель, энтузиаст, новатор. Этот рисунок наглядно показывает, что современная система образования создана преимущественно для учеников, которые сильны как искатели фактов. Представителям трех остальных категорий процесс обучения дается с трудом. То есть по типу обучения людей можно разделить на четыре группы, из которых школьная система признает только одну. Большинство из нас знают, что в году 12 месяцев, а в круге зодиака 12 знаков. На протяжении всей истории человечества числа 4 и 12 постоянно проявлялись как числа особой значимости. Изучая стереометрию, быстро понимаешь, почему эта связь встречается так часто. К сожалению, наша современная система образования признает только один стиль обучения и один тип таланта. Моя цель — показать родителям, насколько важно знать о существовании четырех стилей обучения и что их ребенок может обладать любыми из 12 разных типов талантов. Другими словами, у нас появилось больше возможностей для выбора способов воспитания своего ребенка и развития его способностей. Как я говорил раньше, слово «интеллект» означает Способность проводить более тонкие различия, а слово «образование» по-английски «education» происходит от латинского слова «educare», что означает «вынимать», «извлекать», но отнюдь не вкладывать. Заглядывая в глаза своему ребенку, помните, что где-то в нем живет настоящий маленький волшебник. У ребенка может быть совсем не тот талант, какого ищет школа, но, тем не менее, он у него есть. И несмотря на то, что школа может игнорировать этот талант для родителей и учителей, важно не оставить его без внимания, потому что каждый раз, когда вы заглядываете в глаза ребенку и видите его талант, это значит, что он находится там для того, чтобы напомнить всем нам о том, что и в нас самих тоже живет волшебник. И только этому живущему в каждом из нас волшебнику под силу совершить чудо. Чудо настоящей жизни.